Микиш рассказывает Ах, ребята, какими прекрасными были часы, когда Микиш рассказывал, что видел и испытал в странствиях. По вечерам друзья и знакомые собирались у шведцев на заваленке и внимательно слушали котика. Туда приходили бабушка с Пепиком, Пашек, Бобиш, кое-кто из соседей и некоторые мальчики и девочки, дружившие с Микишем. Время от времени появлялся там и Мурлышка, и хотя он ни минуты не сидел на месте, однако тоже внимательно следил за тем, что рассказывал дядюшка Микиш. «Послушайте же и вы, ребята, какие испытания выпали на долю котика Микиша в странствиях!» Когда Микиш, убежав из дома, добрался до леса, что высится за кирпичной мастерской, он решил немного отдохнуть. Стоя на опушке, котик долго смотрел на родную деревню, а потом помахал лапкой, как бы прощаясь с ней, и направился вглубь леса. Перебравшись через поросшие деревьями кожаный холм, он обогнул деревню Тршмблаты и мужественно зашагал к другому лесу, чернеющему на холме у самого мышлина К тому времени, когда Микиш вышел из лесу неподалеку от деревни Стругаржев, он уже сильно подустал и проголодался. Но только теперь он вспомнил, что в попыхах позабыл прихватить из дому еду. «Будь тебе и мяу!» — буркнул Микиш Вусики. «А голоден я, как волк!» С этими словами он уселся в мох на опушке леса и обвел взглядом округу. «Что бы предпринять?» — думал бедняга. Тут котик заметил в поле девчушку что посла гусей на меже и читала какую-то книжицу, и очень обрадовался. «Превосходно!» — сказал себе Микиш. «Пойду-ка я к ней потолкую. Может, она посоветует, кому в деревне обратиться за работой?» Микиш встал и решительно направился по полю к пастушке. Дорогой он покашливал, стараясь обратить на себя внимание девочки, но она была настолько увлечена чтением, что не замечала Микиша до тех пор, пока он не приблизился к ней и не поздоровался вежливо. Девочка подняла голову и даже рот раскрыла от удивления, увидев перед собой такого странного кота. Изумленная, она не могла вымолвить ни словечка. «Добрый день!» — снова поздоровался Микиш. При этом он снял шапку и слегка поклонился. «Я швед, из грузиц, что вон там, за лесами» а я Морженко-Кудлачкова из Стругаржева, — проговорила девочка. Некоторое время пастушка продолжала смотреть на него с удивлением, потом посерьезнела и строго прикрикнула. — Ты чего ходишь на задних лапах? И почему разговариваешь? Отчего не мяукаешь, как все коты? — Умею. Вот и разговариваю, — спокойно ответил Микиш. — Что проку, если я буду мяукать? «Ведь тогда ты ничего не поймешь!» «Чудной ты какой-то! Коты не должны этого делать! Понятно?» — разгорячилась девчушка. «Ты мне тут уши не заговаривай! Мы в школе уже проходили вас по естествознанию. Кошки не разговаривают. У меня, между прочим, по этому предмету пятерка. Так-то!» «Ничего нового ты мне не открыла, дорогая девочка!» — спокойно продолжал Микиш. — В школе твоей я уже отучился. Марженка Кудлачкова вновь посмотрела на Микиша с удивлением и спросила. — А куда ты идешь? — На заработки, — ответил Микиш. — На заработки? — опять удивилась девочка. — И ты уже отучился в школе? — А чему ты выучился? — Ничему особенному. — А чего тогда идешь на заработки? — Потому что разбил бабушкин кувшин». «Все-таки ты очень странный кот», — снова разгорячилась девочка. «Видали такого? Грохнул кувшин и сразу побежал на заработки. Разве это нормально? Теперь там ни кувшина, ни кота. Впрочем, все еще можно поправить. Знаешь, любезный Микиш, поворачивай-ка назад, домой». Хоть за разбитый кувшин и получишь от бабушки пару раз веником, зато тем самым и расплатишься, и не надо будет идти ни на какие заработки. «Так могут рассуждать только девчонки», — ответил Микиш. «Настоящий мужчина в таких случаях всегда отправляется на заработки и покупает новый взамен разбитого». «Ну как ты собираешься заработать денег на свой кувшин? Что ты умеешь?» «Ну, например, ловить выпорхнувших из клетки кеннеров», — похвалился Микиш. «Я уже поймал одну такую птаху дядюшки Матехи, и за это он шил мне замечательное пальтишко. Оно у меня с собой, в тючке». «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялась девчушка. «У нас этаким ремеслом ты не заработаешь и геллера, милый Микиш. В нашей деревне Кенноров и в помине нет». «Такую работу разве что на краю света сыщешь?» «А что сейчас я не на краю света?» — удивленно спросил Микиш. «Куда там? Сперва доберись до Праги, оттуда до края света еще несколько часов ходьбы. Ты же идешь от грусец не больше часа. Скоро там уже будут знать, что ты здесь, и, возможно, мниховицкие жандармы начнут тебя разыскивать тут еще до наступления темноты». Микишу сделалось страшно. Черт возьми, этого только не хватало. Бедный котик живо представил себе, как идут четверо жандармов с посверкивающими на солнце пиками и ружьями, и в их зловещем окружении бредет он, связанный Микиш. И он стал прощаться с девочкой, чтобы до вечера успеть отойти от дома как можно дальше. У строгой девочки было, однако, доброе сердце. Она вынула из котомки булку и, отломив половину, протянула ее микишу. — Вот, возьми, — сказала пастушка, — и ступай с Богом, попрощайся и ступай. Мне еще нужно выучить наизусть рассказ «Король Ян. Слава рыцарства» из Христоматии.